Заключение. В этой небольшой книге мы с вами рассмотрели увлекательную и древнюю историю развития карточных игр. Их многообразие, тактики и стратегии, а также узнали о жизни и достижениях легенд карточного мира. Помимо прочего, мы с вами узнали, как карточные игры эволюционировали от простых гаданий и предсказаний будущего на картах Таро до сложных интеллектуальных развлечений, требующих стратегического и анатомического мышления. В книге вы ознакомились с некоторыми наиболее популярными видами карточных игр, их правилами и особенностями. Рассмотрели несколько детских карточных игр и узнали их правила, узнали тактики и стратегии, которые помогают многим игрокам добиться успеха, а также поняли, что успех в карточных играх зависит не только от удачи, но и от умения анализировать ситуацию, принимать решения и адаптироваться к изменяющимся условиям игры. Кроме прочего, рассматриваемые биографии известных карточных игроков позволили нам приоткрыть таинственную завесу профессионального карточного мастерства, увидеть, как великие игроки разных времен преодолевали трудности и достигали профессиональных вершин. Эти истории, если не вдохновляют, то захватывают дух и учат не отступать перед лицом неудач или паре тройки проигранных партий в игру дурак или покер. Надеемся, что эта книга станет не только настольным источником информации о карточных играх, но и настоящим путеводителем в мир увлекательных интеллектуальных развлечений, продолжающих свою эволюцию вместе с человечеством. Желаем вам больше незабываемых игр за карточным столом и новых открытий в мире стратегий и тактик. Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.